Часть пятая Камни полетели с берега, когда он уже ничего не мог сделать. Лишь резко отвернул к открытой воде, но было уже поздно. Первый камень угодил в мачту. До заградительных ворот оставалось метров восемьсот. Федор поднял калашников, имитируя подготовку к стрельбе. В ответ с берега посыпался град камней. Расстояние до лодки было приличным. Вряд ли дикие додумались пользоваться прощами, и сила, с которой летели камни, ужасала. Прямое попадание в голову могло стать роковым. «Не хотел бы я с ними встретиться на берегу», — успел подумать Федор, Они в состоянии разорвать голыми руками». Федор быстро закрепил румпель и бросился на дно лодки. «Хоть они и обладали нечеловеческой силой, к счастью, меткостью не отличались». Еще немного, и он вышел бы из поля обстрела, но движение лодки начало замедляться. А потом прилетело это. Федор не сразу понял, чем оно оказалось. Осиное гнездо, словно трухлявый гриб, развалилось на части, ударившись о борт. Еще один камень угодил в мачту. Первые взбудораженные осы пока еще копошились вокруг своей оси, ползали, сбитые с толку. Вот как они выманивают своих жертв. А может, и приканчивают. Федор понял, что счет идет на секунды. Рука осторожно, чтобы не сердить насекомых. Крупное мелькнуло в голове, слишком крупные, Потянулась к промасленным тряпкам, которыми он недавно протирал оружие. А потом пальцы нащупали мешочек с лекарственными травами, аккуратно вскрыли его... Споры сатанинских грибов, с сгиблых бород, из сарачанских курганов требуется совсем немного. Если бросить щепотку в костер, когда ночь заставала в лесу, то вокруг на десятки метров не будет ни одного насекомого. Вместе с дымом это их отрубит. Сам не замечая, как и почему, Федор прошептал «Ветош, давай быстрее!» Умудрился зажечь одну тряпку, тут же от нее подпалил следующую. Ничего не оставалось, как обмотать ее вокруг руки. Смотрел, будто в замедленной съемке. Насколько нехотя занимается огонек. Больше надо, больше и быстрее. Сунул в огонь свободные концы. Вроде бы дело пошло, но надо быстрее, надо больше дыма. И тогда осы напали. Целое облако. Первый укус был нанесен в изгиб локтя, и рука дернулась так, будто к ней приложили раскаленный металл. О, дьявол! Невероятно сильный яд. Но больше ему не оставалось времени на раздумья. Лицо, шею и все открытые части его тела словно покрыла огненная лава. Осы сжалили, и мгновенно весь мир вокруг стал невыносимой атакующей болью. Инстинктивно захотел было прыгнуть в воду, но... В случае попадания камня он отключится, пусть и на несколько секунд, и тогда все, конец. Федор чуть притушил тряпки, сразу же повалил густой дым и кинулся в носовую каюту, укрыться там. Едкий дым тут же стал заполнять пространство. Еще несколько укусов он, наверное, даже не почувствовал. Лопающиеся споры грибов наполнили дым характерным тяжелым маслянистым запахом. Осы, что были на нем. Сделались вялыми, потом начали отваливаться, сонно падали на дно лодки. Камни уже не долетали, плюхались в воду. Лодку сносило к фарватору и к заградительным воротам. «Господи, ведь это просто осы!» — подумал Федор. «Какая нестерпимая боль!» Все тело горело. Места укусов, зияющие точкой по центру, покраснели очень быстро. Просто осы. Как нелепо. Но Федор не мог себе позволить сидеть здесь. Надо было избавиться от ос. Он приоткрыл дверцу и бросил дымящиеся тряпки. Глаза резало, и они начали слезиться. Собрать. Быстро собрать всех ос, пока они сонные. Он так и поступил. Затем снова открыл дверцу, выглянул. Камнепад прекратился. Но дикие так и не показали себя. Ладно, сейчас не до них, на таком расстоянии они больше не опасны. Тлеющая ветошь грозила новым возгоранием. Федор осторожно выбрался на палубу. Осы перестали быть агрессивными, но неизвестно надолго ли. И первым делом он вышвырнул за борт развалившееся гнездо. Затем с какой-то детской мстительностью принялся давить ос. Понял, что ни к чему это. Собрал каждое насекомое... Каждую ужалившую его тварь и бросил туда же. Скорее всего, основную часть ос отпугнул дым. Лодку все еще сносило к заградительным воротам. Но вот-вот она встанет. Федор вдруг схватил автомат и, не особо прицеливаясь, дал очередь по ближайшей зеленке на берегу. Выстрелы не только разорвали эту тишину и не только вспугнули птиц, Деки или кто там молниеносно шарахнулись в сторону леса, так и не показавшись, словно передвигались на четвереньках. Но Федор увидел не только быстрое движение в листве. Он почти физически ощутил их страх, животный панический ужас. Он опустил ствол, поставил оружие на предохранитель, затем развернулся и посмотрел в сторону заградительных ворот, куда все медленнее несло лодку. И тогда... Он это увидел».